Стрелы врага Итак, дьявол, хотя и продолжает нападать на христианина, но таинством крещения исторгнут навсегда из человеческого сердца. Проникнуть обратно туда, где обитает благодать, ему невозможно. Вражья сила колеблет глубины сердца к своей склоняя воле. Непрестанно приближаются к сердцу потоки греха, готовые его незринуть и увлечь на свою сторону. Но действовать враг может только опосредованно. Он вовне и издали стреляет, внушая дурные помыслы. Как только открывается для него возможность, он тотчас подскакивает и дает свои советы. Однако все его злокозненные хитросплетения расстраиваются нашей внимательной молитвой. Между тем в духовной литературе встречаются такие выражения, как «дьявол в сердце», относящиеся к человеку крещенному. Например, преподобный Макарий Египетский, подразумевая христиан, пишет сердце малый сосуд, но там есть змеи. Упоминает он и о гнездящемся в сердечной глубине змеи. Эти же слова повторяет святитель Гнатий Кавказский. Иногда говорится о дьяволе, который снова входит в человека, согрешившего после крещения, и что таковой снова соделывается жилищем сатаны. Калисты Игнатий и Ксанфопулы указывают на извержение и спажите сердца врага, как на плод сердечной молитвы. Святитель Григорий Палама так, например, выражается. «Имя Иисусова, которому человек всегда получается в сердце своем, бьет, уязвляет и изгоняет из сердца бесов, начальников и творцов всех злых помыслов и душевных страстей» а у праведного Иоанна Кронштадтского читаем. «Во внутренностях наших есть мысленное гнездо, где обитает Христос или поселяется дьявол. Это сердце. Дьявол часто гонит нас самих из этого гнезда и поселяется сам. И тогда бывает нам очень худо. Святые апостолы называли это гнездо храмом Божиим или храмом Духа Святаго. Спаситель – домом. Надо правильно понимать такие высказывания, которые на самом деле не означают, что враг после крещения может вновь полновластно пребывать непосредственно в нашем сердце. Образные выражения о действии врага внутри сердца не следует воспринимать буквально. Подразумевается общая порабощенность человека с тростями и дьяволом так как враг, хотя и опосредованно, но действительно властвует над греховной страстной душой, действительно овладевает человеческим сердцем через страсти и злые помыслы, коренящиеся в сердце. Дьявол использует их как оружие против человека. Святитель Феофан Затворник, толкуя слова преподобного Макария о гнездящемся в глубине сердца змеи, так и разъясняет. Это, разумел он, или живущий в нас грех, или, главную страсть каждого, в которую преобразуется тот грех. Сам же святитель Феофан, упоминая о местонахождении дьявола, выражается об этом предмете точнее. «Вокруг сердца увивается такой змей, который готов погубить нас, и погубит, только представься случай». У старца Ефрема-святогорца можно встретить такую фразу «Цель умной молитвы — привести Христа в сердце человека, изгоняя оттуда дьявола. Когда в сердце войдет Христос, тогда убегут оттуда колонны демонов». Этот образ, благодаря своей емкости, он позволяет кратко и наглядно передать пространную мысль в развернутом виде смысл, сказанного в следующем. Когда после очищения души христианина от страстей будет достигнута посредством умно-сердечной молитвы чистота сердечная, тогда благодать Божия, прикровенно таившаяся в глубине сердца с момента крещения, наконец открыта во всей полноте овладеет человеческим сердцем и с торжеством воцарится в нем тогда демоны не смогут более воздействовать на душу через зависимость сердца от страстей, и наступит состояние бесстрастия. Наступит то состояние, когда Бог, образно говоря, воссядет на престоле сердца или сотворит себе обитель в сердце, и мы обретем Царствие Божие внутри нас». Нам нужна ясность в этом вопросе, потому что враг крайне заинтересован в нашем невежестве, которое препятствует целенаправленной молитве. Наше осознание того факта, что дьявол изгнан из сердца окончательно, опасно для него. Бесы же отнюдь не хотят, чтобы люди как-нибудь удостоверялись в этом» дабы ум наш, верно зная это, не вооружался против них непрестанную памятью о Боге. Несмотря на то, что демонические силы посредством таинства исторгнуты из сердца, наша цель еще далеко не достигнута. Одним только этим действием сердце не очищается». В нем по-прежнему коренится вожделение скотоподобное, находящееся в соотношении с вожделением падших духов. Причастие злу осуществляется через духовное пленение. Дьявол вовлекает нас в этот процесс омрачения и рабствования греху через посылаемые им в наш ум стрелы. Это помыслы, напитанные ядом прилоги. Если они достигают цели, то отравленный ими ум подчиняется велениям злого начала. А далее ум, отступив от Бога, становится или скотоподобным, или демоноподобным, и, удалившись от законов естества, вожделеет чуждых ему вещей. Во власти дьявола остается атаковать сердце, уязвляя ум горящими стрелами помыслов, с тем, чтобы устроить внутри страстный пожар. Успех врагом достижим, потому что в наших сердцах накоплено много горючего вещества страстей. Если лукавый помысл не отражен и пронзает сердце, то враг достигает цели. От стрелы летящая, Псалом 90 стих 5, вспыхивает мусор укоренившихся в душе пороков. Бесы ведут с нами брань либо через вещи, либо через страстные мысли, относящиеся к этим вещам. Через вещи они ведут брань с теми, кто погружен в мир вещей, а через мысли с теми, кто удалился от вещей. Апостол Павел указывает нам на необходимое для этой брани оружие. «Возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и меч духовный, который есть Слово Божие». Послание к Ефесянам, глава 6, стихи 16 и 17. Каждый человек призван противостать врагу, взирая на своих святых учителей, таких как праведный Иов, который, ударяемый, не ударяя, сокрушил дьявола и преподал нам образ брани. Постоянно поражаемый от дьявола стрелами, он выдержал всякий вид искушений, опустошил весь его колчан. Таких, как Иосиф из Волоколамского, своими подвигами трезвения, яко к бронею страстей разженая стрелы отразивый и тем праздных помыслов шатания упразднивый. Таких священномучеников, как Андроник Пермский, который меч духовный взем, за церковь и отечество воинствовал еси, как Фадей Тверской, который, став жертвой живою, лукавство врагов христовых препобедил Еси. Мы призваны подражать в этой борьбе бесчисленному воинству исповедников, праведных и преподобных, жизнь свою за веру во Христа положившее и кровьми истину соблюдшее. Всякий грех порождается первичным помыслом, возбуждающим страсти и влекущим затем к совершению зла. Есть два фронта мысленных нападений, но причина всех бед всегда одна – нечистота сердечная. В первом случае мысль возникает в недрах нашего сердца, где скопившееся зло и въевшиеся в душу дурные навыки порождают лукавые и нечистые помыслы. Во втором враг посылает помыслы извне. Если нападение сразу не отражено и демонский прилог не отвергнут, то он проникает туда же, в скопище зла, осевшее в нашем сердце. Здесь, возбуждаясь, закипает страсть, и вновь, хотя и по вине врага, но, тем не менее, из нашего собственного сердца исходят помышления злая, и человек от злого сокровища сердца своего износит злое. Евангелие от Матфея, глава 15 стих 19, Евангелие от Луки, глава 6 стих 45. Именно поэтому христианин в любом случае несет полную ответственность за совершенный грех, и ему лично вменяется в вину проявление страсти, хотя и спровоцировал его на это бес. Злодейство демонов в лукавстве Всевая свои прелоги, они ухитряются вводить нас в заблуждение, и мы воспринимаем бесовский помысл как будто исходящим из нашего естества, отчего некие и подумали, что в уме нашем вместе пребывают и благодать, и грех. Тут действует своего рода дьявольский механизм. Действительно, помыслы, всеваемые в душу демонами, кажутся исходящими из сердца. Усвояем же мы их себе, когда вожделеваем соуслаждаться ими, ибо плоть безмерно любит ласкательство прелести. Таким образом, когда человек соуслаждается помыслами, лукавым сатаною в него всеваемыми, и память о них как бы написует в своем сердце, тогда он присваивает их себе в собственность и потом уже из собственной своей мысли их произращает. Иными словами, коварство демонское может иметь успех только при нашем непротивлении. Любой помысл, подброшенный бесами, в первый момент появления в нашем уме сам по себе еще бесстрастен и потому безопасен. Он есть лишь возбуждение нашей мыслительной силы, которая с момента крещения частично очищена от страстей. Но если этот помысл сразу не отсечен, и ум начинает внимать ему, то в процесс включается страстная часть души, привлекаются желательные и раздражительные силы, под действием которых мысль окрашивается страстным чувством. Отравленный ядом страсти помысл проникает в сродные ему нижние области сердца, место средоточия желательной и раздражительной сил, и укореняется там. Так происходит осквернение сердца, питаемого страстными помышлениями. Здоровье и спасение человеческой души полностью зависит от чистоты сердца, Только через очищение от скверн страсти открывается путь к достижению созерцательной молитвы и полного единения с Богом. Без победы над страстями нет возможности видеть Бога. Страсти — суть дверь, заключенная перед лицом чистоты. Если не отворит кто этой двери, то не войдет он в непорочную и чистую область сердца. Любая страсть через помыслы и чувственные движения становится властелином порабощаемого ею человека. Однако слишком часто, вместо того, чтобы воевать с дьяволом, люди по инерции страстей ведут жестокую взаимную борьбу. Сущность нравственного зла в том и состоит, что люди, по собственной воле уклоняясь от достодолжного помысла, склоняются к страстному, а в результате питаемые страстью помыслы препятствуют достижению спасения души, ввергая ум человека в погибель. Как видим, вся борьба за жизнь ведется вокруг ума и сердца. Поэтому и главный душеспасительный труд сосредоточен на мысленной брани, в которой основным орудием является умно-сердечное молитвенное делание. Только подвиг трезвения может послужить очищению сердца и исцелению души. Корни зла сами собой не исчезают. И поэтому без деятельной умной молитвы никто не может избежать действия страстей и сложения лукавых помыслов, за которые будут истязаны в час смерти и дадут ответ на страшном суде. Умное трезвение, как главное оружие в битве за сердце, должно иметь надежность и силу, а для этого нужен постоянный подвиг труда покаянного при благодатном укреплении Духа при общении святых христовых тайн. Но и действенность евхаристического таинства зависит от меры содействия человека. Для полной победы над врагом причастник должен быть вооружен постоянной умной молитвой. Мы всегдашние пленники у дьявола. И несмотря на то, что мы в крещении искуплены и освобождены из плена честную кровью Христа Бога нашего, мы и после, за впадение в грехи, опять пленяемся. И держит нас дьявол, как цепями железными, и сильно противится молитвам нашим, совершаемым, дабы вырваться из его плена». Причащением тела и крови Христовых мы освобождаемся из плена, но ненадолго, потому что, хотя причищением Господь и очистил душу от всех грехов и страстей, но удержать эту чистоту без постоянной молитвы мы не можем. Только благодатной, чистой, умной, сердечной молитвой может оградить себя человек от пленения бесовского». В сердце совершается великая битва. Ведя сражение на два фронта, подвижник борется за очищение души оружием молитвенного трезвения. Именем Иисуса он подавляет помыслы, идущие из сердечных низин, и в то же время отсекает вражеские прелоги, приходящие извне. Мы должны знать, что непрестанно призывать имя Божие есть врачевание, убивающее не только страсти, но самое действие их. Имя Божие, будучи призываемо, убивает все страсти, хотя мы и не знаем, как сие совершается. Со временем, при невидимой поддержке всемогущего Бога, совершаются благие перемены – Иссекает страстный источник зла на дне сердечном, и демонские стрелы угасают на лету, не достигая цели. Постепенно, с годами брани, обретается блаженная чистота, начальное бесстрастие. И тогда, наконец, благодать, не таясь более, открыто вступает во владение сердцем, и Господь уже сам всецело воцаряется в нем.